Вишняков. Невидимый полет. Впервые о невидимом самолете мне рассказал вскоре после войны бывший капитан авиации Артур Владимирович Вагуй. Выйдя в запас, ехал он учительствовать в городок Лунинец, что на западе Белоруссии. До Калинковичей мы были с ним попутчиками. Не поверил я тогда бывшему капитану, просто не мог поверить. С другой стороны, рассказывая, он вспоминал такое множество подробностей, что выдумывать их было вроде бы ни к чему. Но прошло потом лет двадцать, и никто больше, кого не спросишь, абсолютно ничего о таком самолете не слыхивал. Ни старые летчики, ни конструкторы, ни сотрудники музеев, архивов — Даже когда в научной литературе появилось, наконец, упоминание о невидимке, пока единственное и очень короткое, все равно ни историки техники, ни бывалые авиаторы ничего не добавили к нескольким опубликованным строчкам. Одни, например, известный конструктор легких самолетов Грибовский, пытались как-то истолковать эффект невидимости, хотя бы как рекомендует теория вероятностей установить интервал, в котором заключена неизвестная величина. Другие, а их было явное большинство, предпочли наипростейшее объяснение, раз уж с самим фактом спорить теперь не приходилось. Был где это обыкновенный камуфляж. Защитная окраска и прочие мероприятия, делающие самолет малозаметным снизу на фоне неба и сверху на фоне земли. Но обычный камуфляж не дал бы столь значительных результатов. Впрочем, вот эта история и некоторые к ней комментарии. Фамилия Дунаев, имя отчество неизвестны. На большой военно-воздушную базу Самолет привезли поздней осенью 1937 года. Ночью. Что за база, где она располагалась, Вагуль, понятно, не сказал. На севере где-то, в хвойном краю. Сильные прожекторы возле контрольно-пропускного пункта осветили гусеничный тягач, многоколесную платформу-прицеп, На платформе зачехленный фюзеляж и отдельно крылья в деревянных колодках, также полностью зачехленные. Стойки шасси, колеса, оперения, лопасти винта все было обернуто плотным брезентом. От пыли, дождя самолеты так тщательно не укрывают. Значит, машину чехлы защищали, вернее всего, от чересчур любопытных глаз, и близко к ней подойти никто не мог. Мотоциклисты, сопровождавшие платформу, не подпустили к самолетам даже помощника дежурного по части старшего авиатехника Вагуля. Судя по общим размерам и формам, прорисовывавшимся под брезентом, то был легкий моноплан с высоко расположенным крылом на подкосах, так называемый парасоль с тонким форменным фюзеляжем по-видимому, с маломощным мотором-звездой воздушного охлаждения. Наверняка самолет не боевой и не скоростной, а учебный или связной, доработанный, приспособленный для каких-то испытаний. Вот и все, пожалуй. Ворота распахнулись. Тягач потащил платформу по широкой расчищенной просеке и дальше через летное поле к опытному ангару, полукилометрия от прочих аэродромных служб. В этом ангаре работали бригады, присланные из заводов и из конструкторских бюро. Что там делалось, знала только командование базы. А утром в части появился пожилой товарищ. Для него вот уже с неделю как освободили целую комнату в комсоставском общежитии. Фамилия пожилого была Дунаев, имя отчества неизвестный. В армии тогда не называли друг друга по имени отчеству, и Дунаева не стали так называть. Да и был он лицом гражданским, и не то чтобы по одежде, это само собой, а по всей вольной манере поведения.